Глава 30. Я лежу в кровати, уставившись в потолок, и пытаюсь осознать, что произошло. Случилось то, чего я опасалась, но к чему подсознательно была готова. Теперь я могу признаться себе в том, что не верила в полное освобождение от Валеева, ждала его появления, но молилась, чтобы этой встречи никогда не случилось. И, наверное, сейчас я могу выдохнуть, потому что ожидание выматывает сильнее, чем когда уже воплощается в жизнь твой самый большой кошмар. Я снова в золотой клетке, только теперь без надежды на побег. И к тому же ситуация усложнилась. Мне нужно скрыть беременность и вынудить мужа развестись со мной до того, как живот станет заметен. А ведь очень скоро ребенок начнет активнее расти, и спрятать беременность будет невозможно. Особенно если Марат планирует жить со мной полноценно, как женой. Рука машинально опускается на живот. Там, под кожей, тихо зреет новая жизнь, которую я так хотела и ждала. Жизнь, которую мы создали вместе. И на этот раз я не могу потерять малыша. Именно поэтому я ничего не сделала. Я очень сильно хочу этого ребенка, но не хочу, чтобы он рос в этом аморальном мире, где его отец — царь и бог, и у него не существует никаких табу. Избавиться от беременности у меня даже не было мыслей, потому что я надеялась, что смогу вырастить его самостоятельно, без вмешательства супруга. И в моем идеальном плане Марат никогда не должен был узнать о нем. Завтра после осмотра всё вскроется. Тогда я уже никогда не смогу уйти от Валеева. Я вскакиваю с кровати, подбегаю к окну. Ночь. Двор освещён фонарями. У ворот стоят двое охранников. Даже если я решусь прыгнуть, меня тут же поймают. Нужно время и какой-то план. У меня есть несколько часов, чтобы придумать, как избежать завтрашнего визита в клинику. И у меня появляется безумная идея. Мой телефон по-прежнему лежит в сумочке. Никто не попытался у меня его забрать, потому что Валеев знает, его враги больше не станут мне помогать. Тогда остается попросить о помощи ту, кто мечтает меня устранить из жизни Марата. Я набираю тот номер, что знаю наизусть, потому что с этим человеком я дружила с самого детства. И хотя я и пыталась забыть все, что связано с ней, у меня не получается вычеркнуть эти знания из памяти. Дозвон да, идет слишком долго. Каждая секунда тянется мучительно, а в висках стучит кровь. Мне страшно, что она не ответит или что решит сдать меня супругу. Но других вариантов у меня нет. Мысленно прошу ее взять трубку, потому что она моя последняя надежда. И только влюбленная, но отвергнутая женщина может быть настолько безумной, чтобы откликнуться на мою просьбу о помощи. «Алло!» Наконец раздается голос Элины, хриплый, будто она только что проснулась. «Это я!» — шепчу, прижимая трубку к уху. «Привет!» «Марьяна?» — сразу говорит бодрее. Я бы тоже удивилась, если бы мне позвонила та, чего мужа я пыталась увести «Какого черта ты мне звонишь?» «Мне нужна твоя помощь. Без ненужных прелюдий перехожу к основной теме». На другом конце провода повисает пауза, затем короткий язвительный смешок. «Ты же сбежала от него. Неужели не вышло спрятаться?» «Нет, он нашел меня. Сейчас ей не удастся вывести меня на эмоции». «И что, теперь звонишь мне, чтобы я пожалела тебя?» Каждое ее слово пропитано ядом, но мне плевать на ее мнение. Я беременна, обрываю поток ее желчи и слушаю тишину в динамике. Что? Наконец-то прерывает она молчание. Не притворяйся глухой, не хочу больше этой фальши и лицемерия. Боже! Элина вдруг начинает смеяться. Ну, конечно, ты всегда умудряешься получить то, что у меня не выходит. Даже тут ребенка от него хотела я, а получила ты. Не скажу, что мне жаль. Я не удивлена. Тебе всегда было плевать на мои чувства. Ты замечала то, что хотела замечать. Сжимаю телефон так, что пальцы немеют. Разговор не об этом. Завтра он везет меня в клинику. Если узнает... Он тебя не отпустит. Никогда. Хохочет в голос. Я знаю. Поэтому мне нужно как-то подделать результаты. И зачем ты звонишь мне? Ее голос снова становится холодным и враждебным чтобы я помогла тебе и стала сообщницей? А потом что, помогла сбежать от мужа, который упорно отпинывает меня, как псину? Потому что если меня не будет, то у тебя появится шанс. Элина снова замолкает и повисает новая пауза, длиннее предыдущей. Ты прекрасно знаешь, что нет, что со мной он просто хотел насолить тебе. Но если меня не будет на горизонте, у тебя все равно появится больше шансов. Хочу надавить на ее больную одержимость. Ведь она столько лет хотела моего мужа, что вряд ли согласится так быстро от него отказаться. «Что ты от меня хочешь?» «Если не получится подделать результаты, то мне нужны деньги, новые документы, и чтобы меня вывезли за границу». Элина горько смеется. «А если он узнает?» «Тогда мы обе умрем. Но если все сработает, ты получишь то, что хочешь, избавишься от меня». Я слышу, как она тяжело вздыхает явно думая соблазниться на это предложение. «Боже, Марьян, он же не оставит попыток отыскать тебя. И если узнает, что я помогла, то я труп. Он не будет искать меня, если будет думать, что я мертва. Ты сошла с ума. Просто помоги мне, умоляю». Она снова замолкает, явно обдумывая, как это можно провернуть. «Я не могу тебе ответить сразу, потому что... мне страшно». Но я заинтересована и позвоню тебе утром. Сбрасывает вызов. Я опускаю телефон и закрываю глаза, надеясь, что она настолько сильно ненавидит меня, что решится мне помочь.